Глава семнадцатая. «Кто бы говорил?» С уверенностью вернувшейся хозяйки Марфа первым делом полезла проверять свой тайник. При этом на нас с Валерием она не обращала никакого внимания, будто мы для нее были неважнее мебели. «Не это ищешь?» — увидев в руках Валеры свой смартфон, девушка изменилась в лице, словно входила в роль истинной ведьмы. «А ну сейчас же верни!» «Ты даже не представляешь, что держишь в руках». «И что же?» — приподнялся в усмешке уголок мужских губ. «Древний магический артефакт», — на полном серьезе выдала Марфа, заводив в воздухе руками. «Верни, пока не поздно. При неумелом обращении из простого смертного этот артефакт высосит все жизненные силы, лишит слуха, зрения и возможности говорить». «Да ладно», — подыгрывал Валерий, — нарочно покрутив разряженный айфон в руках в то время как марфа продолжала на него наступать это как же долго надо трепаться по смартфону чтобы язык отвалился темные брови на ее миловидном лице взлетели в недоумении губы непроизвольно приоткрылись так вы что из наших что ли не совсем из ваших скорее из конкурентов надо было видеть удивление смешанное с восторгом на ее лице Тут я уже не сдержалась и прыснула со смеху. «Мария Савушкина из ритуала, а это Валерий Дмитриевич, мой босс», представила я нас, и Марфана эмоция эмоциях обниматься. «Миленькие вы мои, родненькие, как же я рада, что смогу с нормальными людьми пообщаться, а не разыгрывать без конца, вот это все». Наобнимавшись со мной, девушка перекинулась на Валеру, и от чего-то не спешила отлипать от его крепкой обнаженной груди. Не будет, ты его так задушишь, попыталась я отшутиться. Голодная с дороги. Не то слово, быка бы съела. Усадив Марфу за стол, на то самое место, где совсем недавно сидел Драгомир, мы начали оживленную беседу. Поговорить нам было о чем. Оказалось, что в этот мир она попала тем же путем, что и мы, заблудившись на складе Самарского. Вот только вышла из другого портала того самого в пещере, что обнаружил на днях Валерий Дмитриевич. Сколько ты уже здесь? Около года. Проступили слезы на ее глазах. Первый месяц было особенно страшно. Думала, что спятила. Гоблины, воркалы, эльфы, оборотни, безумие какое-то. А потом ничего. Втянулось. Не сложнее, чем гробы продавать. Ведьмы здесь в почете. Я нашел твою карту, где ты отмечала другие порталы. «Мы думали, что тебе удалось вернуться домой». «Ага, как же, домой!» С тоской вздохнула девушка и как-то нервно улыбнулась. «Как бы много я сейчас отдала за бургер с кофе и обычный вечер перед телеком!» «А еще за стиральную машину, зубную пасту, бальзам для волос и нормальную туалетную бумагу», дополнила я, озвучив далеко не полный список своих тайных желаний. «Мягкую, четырехслойную. — размечталась Марфа. «Но куда ты так спешила? Зачем вернулась за смартфоном?» — не отставал с вопросами Валера, будто все еще сомневался в ее искренности. Меня и саму не оставляло ощущение, что она что-то недоговаривает. А с другой стороны, зачем ей врать, если у нас общая цель — выбраться из этого мира? Я торопилась вернуться в Эльфийский дворец. Если кому что и известно о работе порталов, так это их королю. Вот только подобраться к нему сложнее, чем попасть на прием к императору, да и сам вредный старый Хрыч не горит желанием расставаться со своими секретами. Он что-то хочет взамен, а это как повезет по настроению. В девичьем голосе было столько более отчаяния, что мне стало ее даже жаль. Смелая и решительная, какой Марфа совсем недавно казалась, сейчас она открывалась с другой стороны. Даже страшно представить, что ей пришлось здесь пережить в одиночку. Мы-то с Валерой все это время были вдвоем и поддерживали друг друга. Ей в этом плане повезло гораздо меньше. Ничего, к каждому сложному клиенту найдется свой подход. По опыту знаю, и не с такими твердолобами справлялся. Подбадривал Валерий Дмитриевич. И как же нам хотелось позаимствовать хотя бы крупицу его уверенности. Еще какое-то время... Марфа расспрашивала о последних новостях из нашего мира и охотно делилась рассказами о своих приключениях в этом. Изрядно наговорившись, уже ближе к рассвету, мы все отправились спать. Меня смущало ее присутствие и то, как кокетливо она ненароком смотрела на моего босса. Еще и кровать у нас была только одна. Про другие планы на эту ночь вообще пришлось забыть. Теперь в домике ведьмы нас стало трое». Делать было нечего. Не спать же нам с Валерием на улице или в сырой бане. Марфа легла с одной стороны кровати, мы с другой. Она не спрашивала о наших отношениях с боссом. Думаю, все и так было понятно. Слишком откровенные взгляды мы бросали друг на друга весь этот вечер. Бережно меня обняв, Валера оставил на моих губах нежный поцелуй и тихо прошептал куда-то мне в волосы. «Спи, Машенька». Спи, моя радость, и ничего не бойся. Будет новый день и новая ночь. Я найду способ вернуть вас с Марфой домой, чего бы мне это ни стоило. Если бы я тогда только знала, какую цену он в действительности готов заплатить, сжимала бы его в своих объятиях еще крепче и никуда не отпускала бы. Но у судьбы имелись свои планы. День грядущий уже готовил для нас новые приключения. К утру место на кровати стало на порядок больше. Милашка-енот уткнулся носом куда-то в мой бок и сладко посапывал. О присутствии Марфы поблизости я и думать забыла, пока не подскочила от ее истошных воплей и удара метлой, которая прошлась прямиком по одеялу и Валерия. «Вы только посмотрите на эту наглость. Мало того, что в чужой дом залез, так еще и на постель забрался. Принялась она гонять моего босса, пока тот отходил от сна», удирая от нее, куда придется. «Ты что отворишь? возмущенно кричал он, но Марфа его будто не слышала и уже подхватила в руку оставленную на столе скалку. «А ну стой, не тронь его, это же Валерий Дмитриевич, я просто забыла рассказать, что с рассветом он превращается в енота». «Это розыгрыш такой?» не сдавалась Марфа. «Валер, ты где спрятался? Я ведь слышу твой голос». «Да здесь я, прямо перед тобой», демонстративно развел лапами енот, и до Марфы наконец дошло. «Что? В самом деле?» — выпучила она глаза, удивленно хлопая ресницами. «Ну вот, а я думала, что хотя бы вы здесь нормальные. Ты-то ни в кого не превращаешься?» — с подозрением кивнула она в мою сторону. «Нет, не превращаюсь. Валера тоже такого не планировал, но, оказавшись в этом мире, почему-то стал оборачиваться енотом. Странно. «Не то слово», — согласился Валерий, все еще с опаской поглядывая на зажатую в ее руке скалку. А потом Марфа взяла и просто ни с того ни с сего рассмеялась в голос. «Да так задорно и заразительно, что мы, сами того не ожидая, раздумали на нее обижаться за этот неприятный инцидент. Ночью крутой перец, а утром енот», — вытирала она проступившие на глазах от смеха слезы. «Вы уж простите». Но такого я точно не ожидала. Думала, мне с Драгомиром не повезло, с этими его птичьими обращениями. А тут... Ничего, можешь не стесняться в выражениях, я уже привык. Будто бы и не обращал внимания на ее выходку, Валера. Лучше давайте обсудим, какие у нас планы на сегодня. А планов оказалось целое громадье. И пусть Марфа рвалась поскорее вернуться в Эльфийский замок, у нас с Валерой здесь еще оставались дела. Все они так или иначе касались Драгомира. Долго ждать его появления не пришлось. В вазу на двери уже со знакомым грохотом свалились свежие гостинцы, и на пороге появился воевода в начищенных до блеска сапогах и развивающемся плаще. Увидев его, наша сожительница-хохотушка резко изменилась в лице, став в разы серьезнее, а еще от чего то засмущалась. «Марфушенька, краса моя, ты или это? Неужто совсем в наши края вернулась?» Просияли радостью голубые и чистые, будто небо в самый ясный день, мужские глаза. «Я? А кто же еще? А ты будто скучал?» «Как же не скучать, милая!» Марфа разрумянилась от его комплиментов, манерно накручивая прядь темных волос на указательный палец. Драгомир не сводил с нее восторженных глаз. Так скучал, что на моё место уже новую ведьму принял и в дом заселил. Прозвучало с упрёком, и я вдруг поняла, что с такими её жалобами рискую в скором времени остаться без жилья и работы. Не серчай, родимая, куда же мы в этих краях без хорошей ведьмы? Нет, без ведьмы здесь никуда. А Машенька ещё и в обязанности толком не вступила. Так что вы, голубушки, сами решайте, кто на этой должности останется. Я любой из вас буду рад. «Так прям и любой?» — ревновала Марфа, хоть и не желала этого признавать. «Между этими двумя до нашего появления из дупла определенно что-то происходило. А нам с Валерой где жить прикажешь? Или уже забыл про вчерашний уговор?» Встретившись со мной взглядом, воевода виновато понурил голову. Еще бы! Не так давно этот финист Ясный Сокол и за мной пытался приударить. А тут стоило увидеть Марфу, и женишок слился». Стало даже как-то обидно, что я была для него только вариантом замены. «Можете и вместе работать, с жильем что-нибудь решим». Быстро осознал он свою ошибку, не желая вставать между двумя ведьмами, какими все еще нас считал. «Вы с Валерой оставайтесь в доме, раз обжились, а Марфе в крепости я личные покои выделю, так сказать, поближе к руководству, обеспечу всем необходимым, чем пожелаешь. Только, пожалуйста, не сбегай снова». Нас такой расклад более чем устраивал, и пусть мы не собирались задерживаться в этом мире надолго, но и как скоро сумеем отсюда выбраться, тоже пока не знали. «Хорошо, я подумаю», — отозвалась девушка, и мужчины переключились на обсуждение других вопросов. Подхватив Марфу за руку, я вывела ее на улицу, подальше от любопытных ушей. «А что тут думать? Соглашайся!» ты бы видела со стороны, какими голодными глазами он на тебя смотрит. «В этом все и дело», — замялась она. «Почему, думаешь, я в прошлый раз сбежала? И почему же? Он что, домогался тебя? Или того хуже?» Облинулась я на дверь, уже готовая устроить взбучку этому мужлану, чтобы не распускал свои руки и другие непристроенные части тела, пользуясь положением. «Нет, нет, что ты, Драгомир не такой», — К моему удивлению, встала она на его защиту. Он обходительный, добрый и такой заботливый. Я просто испугалась, что влюблюсь в него по уши и навсегда застряну с оборотнем в этом магическом средневековье. А я домой хочу, к своей нормальной жизни. И довольно близко подобралась к ответам, чтобы сейчас, в последний момент, давать задний ход. «Все с вами ясно. Тяжелый случай», — глубоко вздохнула я, и присела на один из пеньков возле дома, на которых Валера в сумерках обычно рубил дрова. С этого места открывался прекрасный вид на реку, и на меня тут же нахлынули воспоминания о вчерашней ночи и нашем купании с жаркими поцелуями. «Кто бы говорил?» — присела рядом Марфа, расправив свои пышные юбки, украшенные кружевом. «Ты вон вообще в енота влюбилась!» От ее слов, пусть они и были правдивыми, У меня от чего то заныло в груди, будто она нащупала мое слабое место. Я невольно насупилась, желая защитить свое хрупкое счастье. Енот он только днем, и это не навсегда. К тому же Драгомир обещал научить Валерия контролировать эти обращения. «Если их вообще можно контролировать», — усмехнулась Марфа. «А представь, если домой у нас вернуться не выйдет, что будешь делать тогда?» кормить его с рук и носить повсюду с собой, как какую-то собачонку? Замуж выйдешь под покровом ночи, нарожаешь ему кучу детей, чтобы и их тащить на своих плечах в одиночку. А если они родятся такими же мохнатыми, как их папочка? — Хватит, перестань, — сорвалась я. — Ну зачем ты так? Сердце участило ход, к глазам подступили непрошенные слезы. — Маш, я не со зла, правда. Словно старая подруга придвинулась ко мне Марфа и аккуратно коснулась моего плеча. Просто лучше подумать обо всем сейчас, на берегу, пока не зашла слишком далеко и не натворила глупостей. Я здесь дольше твоего, и поверь, такого насмотрелось, что даже влюбленные глаза Драгомира ничего для меня не изменят. Я и сама иногда думала об этом, но всякий раз гнала прочь сомнения и тревожные мысли. А что, если она права? Какое будущее тогда меня ждет? Есть ли у нас с Валерием Дмитриевичем хоть крошечный шанс на совместное счастье, учитывая обстоятельства?